Срок — 35 недель. Хелен. Рэйчел уже неделю живет у нас, и о ее планах нам ничего не известно. По возвращении домой мы неизменно застаем одну и ту же угнетающую картину. На полу в ванной валяются ее мокрые полотенца, на всех деревянных поверхностях, круги от кружек, из которых она пьет кофе. За завтраком она отрезает и сует в тостер толстые ломти хлеба естественно теста на закваски про который не вспоминает, пока кухня не наполняется дымом. С тех пор, как Рэйчел поселилась у нас, Дэниел старается меньше бывать дома. А находясь дома, он каждым движением выдает свое раздражение. Хлопает дверями, гремит мусорными баками, опустошая в них ведро с отходами. Дэниел постоянно твердит мне, что я должна поговорить с Рейчел спросить, когда она уйдет. Я объясняю ему, что это всего на несколько дней, что она беззащитна, и я не могу взять и выставить ее за порог, зная, что кто-то пытался причинить ей зло. Но теперь я и сама сомневаюсь в том, что в ее планы входит освободить нас от своего присутствия. Для женщины, ставшей жертвой жестокого нападения, Рэйчел на удивление жизнерадостно. Пару раз я пробовала ненавязчиво выяснить у нее, что же все-таки произошло, «Кто тот человек, который нанес ей побои?» Но она, избегая моего взгляда, уходит от ответа, начинает жевать края своих рукавов или грызть ногти, клянется, что уйдет тотчас же, как только найдет другое жилье. При этом добавляет «что-нибудь надежное и безопасное». Эти свои слова Рэйчел сопровождает многозначительным взглядом, повергающим нас с Дэниелом в виноватое молчание. Она утверждает, что ищет квартиру. Но, насколько я могу судить, Рэйчел целыми днями валяется на диване, слушая поп-музыку на своем телефоне, причем имеет обыкновение перескакивать на очередную композицию, не давая доиграть до конца предыдущей, отчего мне хочется скрипеть зубами. Ночью, когда мы пытаемся заснуть, я слышу визг открывающейся створки старого подъемного окна в той комнате, что отведена Рэйчел. Значит, она курит. Холода Рэйчел как будто не чувствует. Через открытое окно в ее комнате до меня отчетливо доносятся все шумы улицы. Каждый шаг внизу на тротуаре, крики в парке, вой сирен на Трафальгар-Роуд. Утром, проходя мимо ее спальни, я чувствую, как из-под двери сквозит. Сегодня всю вторую половину дня я провела в клинике. У меня брали кровь на анализ, проверяли, не развивается ли диабет в результате беременности. Сдавать кровь нужно на голодный желудок, и теперь, тащась домой, я изнурена, готова слона съесть. Ребенок болезненно давит на мочевой пузырь, и я выхожу из метро. Заметно похолодало, студенный воздух щиплет щеки. Всю дорогу домой я думаю про последний бублик из пекарни, что утром еще оставался в хлебнице. Мечтаю, как намажу его сливочным маслом, чатни и с кусочком чеддера запеку на гриле, а потом, читая «Санди Таймс», Буду с наслаждением уплетать с большой чашкой горячего сладкого чая. Лишь бы Рэйчел не было дома, мечтаю я. Помоги, прошу тебя, Господи. Сначала мне показалось, что Бог ответил на мои молитвы. Рэйчел нет, рабочих тоже. В кои-то веки в доме стоит блаженная тишина. Правда, в хлебнице вместо бублика только крошки доскомканный бумажный пакет. Дэниел дома никогда не завтракает. Значит, Рэйчел съела». Я со всей силы давлю на кнопку электрочайника, так что тот едва не слетает с базы. Пока вода закипает, звонит телефон. Я хватаю трубку. «Миссис Торп, вас беспокоит Моника. Я звоню по поводу переоформления вашей закладной. Мы пытаемся...» «Послушайте», — говорю я, — «мы не перезакладываем свой дом». «Хорошо, тогда позвольте задать вам пару вопросов относительно обеспечения кредита, и затем мы обсудим...» Я со вздохом кладу трубку. «Неужели нет никакого закона против телефонного мошенничества? Надо бы поискать в интернете, что можно сделать, как их остановить». Но тут закипает чайник, у меня в животе урчит, и эта мысль мгновенно улетучивается. Я открываю холодильник, беру молоко. Пакет пуст. Рейчел, Я выбрасываю пакет в мусорное ведро. Интересно, куда она подевалась? Дверь в ее комнату чуть приотворена. Чел я вижу на тумбочке груду грязных тарелок с крошками, остатками еды. Я толкаю дверь, хочу посмотреть, что там и как. Оказалось еще хуже, чем я подозревала. На комоде, который я собиралась использовать еще в качестве пеленального столика, кружки с недопитым черным кофе и гора картонных контейнеров с недоеденной пищей, с клиской лапшой и рисом, приправленным каким-то оранжевым соусом. Все это Рэйчел покупает в некоем странном китайском кафе возле станции. Я смотрю направо и налево, хотя знаю, что в доме кроме меня не души. Затем вхожу в комнату. Брезгливо морщу нос. Одеяло, от которого исходит затхлый запах, всюду на полу нестиранная одежда. Я переступаю через юбку с золотистыми блестками, через черные колготки, перекрученные с грязными красными трусиками, и широко открываю подъемное окно, впуская в комнату холодный свежий воздух. Белое небо, плоское, как простыня затянута облаками. На садовой ограде, словно канатоходец, сбалансирует Монти, крадучись, подбирается к дикому голубю. Я собираюсь с комода кружки, пальцами цепляя их за ручку, другой рукой обхватываю стопку грязных тарелок. Наклоняясь за последней кружкой, я едва не теряю равновесия. Мой взгляд падает на ее потрепанный чемодан. В тот день я не сразу заметила, что она заявилась к нам с чемоданом. Уже после того, как разрешила ей остаться, Увидела его в передней, а он ведь стоял там с момента ее прихода. Я разглядываю чемодан. Из него во все стороны торчит одежда, будто внутри бомба взорвалась. Мое внимание привлекает гладкий серебристый прямоугольник, выглядывающий из-под скомканной ткани с леопардовым принтом. Вокруг него намотан шнур с белой штепсельной вилкой. На вид, точь-в-точь, точь, ноутбук Дэниела. Тот, что пропал. Я пытаюсь вспомнить, когда исчез лэптоп. Меня охватывает тошнотворное чувство. Не может быть. Я осторожно ставлю кружки снова на комод. Рядом — тарелки. С трудом опускаюсь на пол. Сначала на одно колено, затем на другое. Вытаскиваю из чемодана лэптоп, разматываю шнур, включаю компьютер. Он оживает, экран загорается. На клавиатуре я вижу знакомую царапину. Кажется, что лэптоп загружается целую вечность. Синяя полоска на экране удлиняется очень медленно. Рэйчел наверняка просто выскочила за сигаретами, может вернуться в любую минуту. Я обвожу взглядом комнату, стараясь ни на чем не сосредотачиваться, словно это каким-то образом может ускорить процесс загрузки. Но потом слышу, как в замке поворачивается ключ. «Хелен, это я!» «Рэйчел». Я захлопываю лэптоп, снова сматываю шнур. Придется подождать. Когда я запихиваю ноутбук в чемодан, на пол что-то падает, что-то красное. «Хелен, ты наверху?» Я слышу на лестнице шаги Рэйчел. Она никогда-никогда не снимает обувь. Я быстро поднимаю упавший предмет, переворачиваю в руках, и у меня перехватывает дыхание. Это маленький алый конвертик, внутри пустой точно такой, что я нашла в доме Рори и Сирены. Но не тот, что исчез из моей книги. На нем нет инициалов Рори, только одна буква В.